Они сошли с тропы и медленно двинулись в полутьму леса. Сперва солнце несколько раз пробивалось сквозь пелену туч, потом заросли сделались гуще, темные кроны сомкнулись над головой, стало темно. Трижды они замечали на тропе движения и замирали, но всякий раз таинственные обитатели леса убирались, прежде чем их удавалось толком разглядеть. Дальше лес поредел. Начался подъем, становилось все круче. Сталкеры поднимались на холм, на склонах его деревья росли не так густо, как в низине. Зато здесь разросся кустарник, и пришлось двигаться еще медленнее, чтобы не слишком тревожить гибкие ветви. Как тихо, едва слышно прошептал хромой. По эту сторону ручья никакой живности, заметил. Химик вскинул руку, оба замерли, прильнув Прорехи в зеленой стене кустарника. Здесь тропа стала более заметна, потому что на склоне сор и ветви не залеживались, их смывала вода во время дождей, а траву таинственные местные обитатели успели вытоптать. По тропе шла женщина, сталкеры видели ее со спины, и обоим она показалась знакомой, молодая, с гибким сильным телом. Они завороженно глядели как незнакомка шагает пружинистой походкой, как движутся скрытые одеждой сильны бедра, как покачиваются густые мягкие локоны. И если бы их в эту минуту спросили, какого цвета волосы женщины и во что она одета, ни один не сумел бы ответить. Они не замечали подробностей, взгляд не фиксировал деталей. Оба видели женщину. Идеальное воплощение всех мыслей и мечтаний. Безупречный образ того, как должна выглядеть мать, жена, подруга. Не было тела, одежды, походки, лишь мечта о женщине, идея женщины. Хромой почувствовал, как его хватают за руку, и будто сквозь воду расслышал булькающий шепот химика. «Сядь! Не лезь!» Он с удивлением понял, что начал приподниматься из-за кустов. Еще секунда, и сделал бы шаг к тропе, по которой удалялся легкий светящийся силуэт. Химик тяжело перевел дыхание. «Ущипни меня, Хромой, что ли?» Ему тоже было нелегко держать себя в руках. «За какое место?» – спросил Хромой, продолжая наблюдать за незнакомкой. Вот она замедлила шаги. «Шаги?» Она не переставляла ног, а плыла над утоптанной почвой тропы. Женщина остановилась у глинистого обрыва, где в осыпавшейся рыжей почве зияла дыра метра полтора высотой. Из темноты навстречу метнулись бледные щупальца. Охватили, пронзили легкий силуэт. Сталкеры услышали верещание виск, и чудесное видение пропало. В кольце бледных, почти бесцветных щупалец билось что-то мягкое, круглое, неопрятный мохнатый ком. Наваждение не ушло совсем, но женщина сталкерам мерещиться перестала. Они переглянулись и снова уставились вперед. Там, где вытоптанная полоска земли упиралась в пещеру, шевелились щупальца и что-то янтарно поблескивало между темным мехом маленького существа и кольцом бледных отростков. Потом щупальца разжались слаженными плавными движениями, распустили петли и, изящно покачиваясь на весу, втянулись мрачное жерло, сияющее в глинистом обрывчике. Существо, рассыпая блестящие золотистые капли, вкатилось в пещеру. «Елки-палки, что это было?» – прошептал Хромой. «Спроси, чего полегче. Мутант какой-то, я таких еще не видел. И этот в пещере. Гранатой боевода нельзя. Пригоршня ведь внутри, насколько понимаю». Хромой тяжело вздохнул. «Да, пропал парень. А может, жив еще? Подойдем поближе». Крадучись, они приблизились к отверстию в скале. Сталкеры двигались среди густых зарослей по некрутому подъему. Потом начинался размытый дождевыми потоками глинистый склон. Выше снова тянулся кустарник. Уход в пещеру отчасти прикрывали свисающие ползучие побеги, но темный проем выглядел вполне мирно. В метрах пятнадцати от него мерцала и постреливала крошечными молниями аномалия. Еще одна кислотная вдова. Похоже, в этом месте преобладал именно такой тип. Хромой часто посматривал на ПДА. Было непривычно с отключенным звуком. Тут поблизости еще что-то есть. Слышишь, химик? Слышу, не шуми. По-моему, что-то над нами, за этими кустиками. А еще аномалии на склоне. Сталкеры остановились. Требовалось что-то предпринять, но оба не имели ни малейшего представления о том, с чем столкнулись и как действовать. «По-моему, там что-то металлическое лежит у входа», пробормотал химик. «Ствол вроде». «Ничего не вижу, темно внутри. А вот посмотри, на листьях возле дыры, это что?» Листва около пещеры было густо забрызгано крупными ярко-желтыми каплями. Какая-то густая вязкая жидкость. Химик осторожно втянул носом воздух. «Сладким пахнет». Хромой тоже принюхался и ощутил совсем слабый приторный запах. На тропе послышался шорох, они замерли, присев в кустах. Заросли шевельнулись, и на открытое место выплыла женщина. Здесь, у пещеры, иллюзия казалась особенно яркой. Если бы сталкеры не были готовы к подобному, ни за что бы не смогли пробороть наваждение. Призрачная красавица пересекла поляну, направляясь к пещере. Раздалось хриплое дыхание, за приведением вывалив язык, трусил слепой пес. Он то и дело задирал вытянутую морду, принюхивался, хрипло вздыхал, не отставая от светящегося силуэта. Химик с хромым подняли оружие, но стрелять не стали, обоим вовремя удалось взять себя в руки. И снова перед входом в пещеру женщина замерла. К ней прыгнули бледные щупальца опутали сжали облепили словно кокон но в объятиях оказалась не красавица а нечто маленькое между студенистыми кольцами виднелся лишь темный мех существо с визгом задергалось из под щупалец брызнули янтарные капли крупные тяжелые, маслянисто поблескивающие слепой пес который продолжал неспешно преследовать призрачную даму протрусил к темному провалу будто не чуял исходящей из дыры угрозы и стряхнув наваждение только когда попал в живой капкан в его сторону метнулись гибкие отростки пес забился захрипел звыл безрезультатно щупальца увлекли его к пещере втянули в темноту маленькое существо приманившее кабеля, тем временем благополучно освободилось и сражавшегося кокона. И заскочила внутрь. Вист пойманного пса постепенно стих. И все успокоилось. «Ты что-нибудь понимаешь?» Прошипел химик, когда стало тихо. «Ничего не понимаю, но есть одна идея. Маленьких мутантов оно не трогает, так?» «Трогает, но отпускает. Эх, жалко, нельзя пока гранатой. А что за идея?» «Я хочу попробовать войти туда». «Тихо, кажется, обратно идет». Из пещеры осторожно высунулось маленькое существо. Пока оно оставалось в тени, сталкеры не могли разглядеть, что собой представляет обитатель норы со щупальцами. Видели только глазки, поблескивающие в полумраке. Они замерли, ожидая, пока мутант выберется наружу. Тот сделал шаг. В облаках сверкнула молния, но дождя пока не было. Мутант сделал еще один робкий шажок. Тут загремел гром, И таинственный обитатель пещеры присел, слился с тенью под склоном. Спустя минуту зверек, набравшись смелости, выступил из укрытия. Однако и теперь разглядеть его толком не удалось. Там, где только что шевелился непрятный ком грязного меха, поднялся силуэт женщины. Будто цветок распустился. Призрак поплыл по тропе прямо к остолбеневшим сталкерам. Впечатления пугались, накладывались друг на друга, женщина переставляла ноги, плавно покачивая бедрами, и в то же время оплыла над вытоптанной травой, совершенно не меняя позы. Как только она приблизилась на расстоянии нескольких шагов, хромой метнулся навстречу и, с трудом превозмогая обаяние призрака, попытался схватить женщину, но руки прошли сквозь фигуру, как сквозь голограмму. Сталкер по инерции проскочил дальше. И едва не упал, когда под каблуками подался мягкий слой почвы. Химик действовал более хладнокровно. Он пригнулся и взмахнул над головой свернутым в несколько раз тросом. Ударил мутанта, тот заверещал, и наваждение сгинуло. Мерцающий силуэт разом сложился, провалился внутрь себя. В сторону отлетел крошечный блестящий предмет, а на тропинку шлепнулся визжащий комок меха. Дернулся, приподнялся, и химик снова хлестнул свернутым тросом, сбив существо на землю. Хромой бросился к нему, нога подвернулась, он упал, вытягивая руки, и ухватил зверька. Виск! И во все стороны брызнули янтарно-желтые капли пахучей субстанции. «Есть!» – выдохнул хромой. «Поймал бабу!» а? «Химик осторожно поднял блестящий синеватый осколок» который выронил мутант и поднес к глазам. а поймал, тресни его башкой дерево. На такое чучело патрон расходовать жалко. В руках Ромова извивался зверек, поросший коричневой шерсткой, но с голым округлым брюхом лилового цвета. Мех был не слишком густой, с проплешинами, в которых просматривалась такая же лиловая шкура, что и на пузе. Лапы отдаленно напоминали человеческие конечности, но только несуразно короткие и толстые, морда в складках с пучками шерсти, глаза круглые, темные. «Нет, он нам пока живой нужен, вернее, она. По-моему, это самка». Хромой ладонями сдавил мутанта покрепче. В лиловых проплешинах вздулись мешочки, наполненные приторно-пахнущей секрецией. Брызнула янтарная жидкость. Сталкер стал водить визжащим мутантам вокруг себя, чтобы вонючий сок покрыл комбез. «Э, животновод!» Химик отплёкся от созерцания синего артефакта. «Может, она ядовитая, поосторожней». «Ладно, ладно. Лучше возьми её и обработай мне спину». «И что будет?» «Пройду в пещеру». «Эти проходят, и я пройду». «Всё, готово». Измятый, выжатый, как лимон мутант, обмяк в руках химика. Тот осмотрел пленника и, как советовал Хромому, треснул башкой об дерево. Химика куда больше занимал странный артефакт, который обронил зверек. Выходило, что именно благодаря этому куску синеватой кристаллической породы мутант наводил иллюзию. Тем временем Хромой приблизился ко входу в подземелье и остановился. Бледные щупальца выстрелили навстречу пришельцу, охватили его мягким, но прочным коконом. Хромой скривился, выжидая. Щупальцы студенистые и податливые на ощупь. Но под мягким покрытием чувствовались твердые прожилки, будто мускалы под слоем жира. Как и надеялся сталкер, бесцветные отростки, встретившиеся с желтыми маслянистыми выделениями мохнатого мутанта, отпрянули. Белесые петли распались. Хромой шагнул в темноту. «Эй, а я?» – окликнул химик ответ последовал незамедлительно из темного проема с визгом вылетел мохнатый зверек шмякнулся на дорогу заскреб лапами по земле и рванул в сторону кустов за первым последовал другой этого химик поймал на лету как заправский вратарь морщась придавила блезлый бока зверек выплеснул брызги секреции и химик сердито вздыхая принялся обмазываться пахучей вязкой субстанции Вновь сверкнула молния, прогрохотал гром. Гроза приближалась. Небо потемнело, налилось свинцовой тяжестью. Вот-вот хлынет ливень. Химик выдавил мутанта на свой комбинезон, будто тюбик с зубной пастой, и повторил прежний прием с деревом. — Ну вот, — удовлетворенно сказал сталкер сам себе. — Теперь на меня бабы будут вешаться, как на пригоршню. И шагнул навстречу щупальцам.